Глава двадцать третья, в которой маски сбрасывают все, кроме богов. Полтора часа спустя Кайса лежала в спальне принцессы под присмотром дам и доктора Мага, а в общем зале бурно обсуждали произошедшее. Фендрик Лорн Ойсин тоже был тут. Он примчался, едва услышал, что случилось. Первым делом прорвался к Кайси, узнать, как она. А теперь бушевал, не стесняясь ни принцессы Камелии, ни герцога Клок-Скраппа, который сидел с мрачным видом, поставив локти на стол и сложив пальцы домиком. Рядом у стены, скрестив руки на груди, стоял не менее мрачный принц Фьюга. — Я убью его! — горячился Фендрик. — Виконт де Геринг, вы будете моим секундантом? Дегеринг смутился. — Не валяйте дурака, Фендрик, — сказал Раут. — Вас расстреляют. — И пускай, зато негодяй получит по заслугам. — А барышня Кайса будет рыдать над вашей могилой. Думаете, это сделает ее счастливой? — Вы трус, граф! — выпалил Ойсин, и я даже не смогла на него как следует рассердиться. Он и правда был совсем юн. У него сверкали глаза, пламенели щеки, он весь пылал, как факел, готовый сгореть сам, спалив заодно половину мира. Мальчишка, как есть мальчишка! — Стыдитесь, Фендрик, — сказала Камелия, — граф прав, вы не можете бросить вызов принцу. — Я могу, — негромко произнес Фьюга, отслоняясь от стены. Герцог Клокскраб не участвовал в общем разговоре, но сейчас встрепенулся. «Кавалер Джируч, вы забыли свой долг?» Эйланец сжал челюсти так, что на скулах проступили желваки, потом брезгливо скривил рот и вновь прислонился к стене. «Забудьте вы о дуэлях», — поморщился Раут. «Ваше высочество!» Он обратился к принцессе и герцогу. «Это дело для дипломатов». Если, конечно, вы не готовы закрыть глаза на то, что произошло. — Не готовы! — принцесса решительно поднялась с дивана, на котором сидела. — Я сейчас же иду к Калерику! Герцог вздохнул и тоже встал. — Я с тобой. Раут вышел вслед за ними. Должно быть, тогда он и сговорился с принцессой о вечернем свидании. После ужина Камелия объявила, что желает проветриться. А тут как раз явился Раут и попросил разрешения вывести меня на прогулку. Пойти одна Камелия не могла, но в аллеях парка ее небольшая свита отстала, и к уединенной беседке, скрытой хороводом заснеженных пихт, мы подошли втроем. Лишь капитан Карис следовал за своей принцессой. Я слышала, как в отдалении поскрипывает снег под его войлочными сапогами раут очистил внутреннее пространство беседки расстелил на скамье телогрей для ее высочества и обратился ко мне иди побегай белка что вы задумали он улыбнулся иди иди не стесняйся когда пойдем домой я тебя позову ясно опять тайны пришлось поднять хвост повыше и удалиться гордой поступью она у вас и правда все понимает. Засмеялась принцесса. Каждый раз смотрю и удивляюсь. Я даже петлять не стала. Обошла беседку и села в снежной лунке под пихтой. Раут наверняка чувствовал, что я рядом. И пусть. Сам меня привел. — Нехорошо подслушивать, шипели снега. Хозяин велел сторожить, ограждать, защищать. Может, человек за их шелестом и правда ничего не услышит. Но я снежная кошка, получившая шубу от самой богини. Для меня это не преграда. Я действительно слышала каждое слово. Так громко и четко, словно говорящие, сидели прямо передо мной. Камелия начала первой. Итак, Раут, вы хотели рассказать, как Алерик забрал ваш дар? Он и правда сделал это, верно я поняла? Вот оно что! Неудивительно, что герцог Клок-Скраб отпустил ее. И это тоже. Голос Рауда отдавал холодком. Но сначала, Камилия, покажите мне амулет. Амулет? Принцесса замялась. О чем вы, граф? Какой амулет? И тут он сказал... Я знаю, кто ваш секретарь на самом деле. Мне назвать имя или рассказать о нем Алерику?» Мгновение оглушающей тишины. «Я думала, вы мне друг», — прошептала Камелия. Казалось, ей не хватает воздуха. «Я вам друг», — прозвучала в ответ. «И как друг хочу уберечь вас от большой беды. Покажите амулет». Несколько секунд было слышно только учащенное дыхание принцессы, потом его заглушило шуршание одежд. Я не видела, что происходит в беседке, но в памяти явственно всплыло. Плоский кружок на цепочке из крохотных черных зерен. Наяву. Огромный пылающий диск во сне. И зловещие знаки, вспухающие словно нарывы, из которых выплескивается тьма. — Бог один, но много их, — прочел Раут. — Сегодня узрите мой темный лик. — Не будите его! — воскликнула Камелия в панике. — Значит, вам известно, что это? — Дядя не говорил мне. Вернее, он сказал, что это поможет, когда я буду салериком, чтобы не чувствовать, не помнить. После я сама нашла в книгах. «В старых книгах можно найти многое», — подтвердил Раут. «Думаете, это умный ход призвать темного двойника Небеи здесь, в Регонии? Нибер останется незапятнанным, и тьма не затронет Вайнор, так вы посчитали?» Принцесса молчала, и у меня по спине пробежала зноб. Я думала, король Бертольд надеется, что дочь, став женой Алерика, выведает его тайны, — Но такое... — Вы понимаете, что делаете, Камелия? — А что делаете вы? — воскликнула она с неожиданным жаром. — Алерик взял дар Регенскуров. Взял ваш дар и владеет обоими, как ни в чем не бывало. Хотя его собственная сила должна была взбунтоваться и перегореть, отторгнув чужую. Он уподобил себя многоликому и не был наказан. Значит, богам это угодно. Если вы читали старые книги, то знаете, что такое уже случалось. И ни разу не кончилось добром. Мой отец никогда ничего не боялся, но сейчас боится. Он пошел на договор с Эйланом, потому что думает, что Алерик готовится к большой войне. А я слишком поздно поняла, на что согласилась. Голос принцессы упал. «Что должно стать платой?» — спросил Раут. Она стушевалась. — Моя девственная кровь. Я живо представила, как Раут качает головой, отказываясь принимать ответ. — Но мы же просим немногого, — взмолилась Камелия, — дать мне силу, подобную той, какой обладают сикачи, всего на одну ночь, чтобы отрезать его от невидимых миров, от мира богов. Тогда он потеряет свои дары, и все мы вздохнем свободно. Вы в самом деле так наивны, камелия. Даже светлые боги всегда требуют больше, чем человек готов дать. А темные берут старицей, и вы рассчитываете откупиться такой малостью? Это для вас малость отдать себя нелюбимому? Над пихтами крикнула Сойка. Небо было затянуто облаками, и я чуяла, что с утра опять пойдет снег, а к ночи разгуляется метель. Веселый будет праздник. — Фьюга знает? — спросил Раут. «Нет — Нет! — ахнула Камелия. — Вы же не скажете ему! Пожалуйста! Белый граф не ответил на ее мольбу. — Помните историю князя Эймина? Он тоже заключил договор с темной Небеей. Ночь с прекрасной дочерью вождя Горвитов в обмен на десять торговых ладей со всеми, кто был на борту. Он получил, что желал. А потом его жена бросилась в море с башни, и в один год погибли все двенадцать детей. Сам князь сошел с ума, его княжество было смыто великим потопом. Но это же только легенда! Прошептала Камелия почти беззвучно. — Как вы думаете, почему принцу Фьюга позволили сопровождать вас? Вновь повисла тишь. Казалось, даже снега прекратили свое шушание Не верю, — выдохнула принцесса. — Тьма берет то, что вы любите больше всего. — Нет, вы не можете знать. — Не могу но так написано в тех самых старых книгах. Так было всегда, Камелия. «Зачем вы говорите мне все это?» — простонала она. «Чего вы хотите?» «Я хочу, чтобы вы помогли мне остановить аллерика другим способом. Вы напрасно думаете, будто обладание тремя дарами ничего ему не стоит. Я помню его жизнерадостным мальчишкой» вспыльчивым, но отходчивым и, в общем, добродушным. Помню, как он мечтал стать хорошим королем. Но сейчас я вижу перед собой совсем другого человека, человека на грани помешательства, не говоря о том, что он не справляется с даром зимы. «Так вы все-таки отдали свой дар!» Наверное, в этот момент принцесса смотрела на его рыжие волосы и на снежную прядь в них». Раут, должно быть, кивнул. Вопреки всем правилам, через одного бога лета. В белом замке есть часовня Нежи, но богиня не ответила и не отвечала после, уже зимой. «Но передача могла убить вас?» «Могла. Я две недели провалялся в бреду. Мне чудилось, что Нежа проклинает меня. Алирика она тоже не приняла». И он надеется завершить передачу на ритуале единения в Ночь всех богов. Он рассчитывает, что вместе с остатками дара я отдам и свою врожденную силу, и это станет своего рода раствором, скрепляющим его связь с нежей. «Но это невозможно! Этого никто не делал!» — вновь ужаснулась принцесса. «Вы чуть не погибли в первый раз, а теперь...» Это же сама ваша суть, ваша жизнь. Ее нельзя отдать. Дело не в этом, а в том, будет ли этого достаточно. Я не уверен. Поэтому мне нужна ваша помощь, Камелия. Предложите ему свой дар. Он одержим жаждой обладания, он согласится. Три дара для него уже чрезмерный груз, четвертого он не выдержит. Церемония единения — самый безопасный способ передачи. В вашей жизни ничего не грозит. Правда, велика опасность, что сила к вам уже не вернется. Но вы добьетесь желаемого, устраните угрозу. И куда меньшей ценой, чем это. Я представила, как он покачивает зловещим амулетом. «Вы уверены, что получится?» «А вы уверены, что сумеете обуздать темную небею, когда она начнет собирать свою жатву?» Принцесса долго молчала. «Мне стало горько и тоскливо, словно темные боги уже вышли с изнанки незримых миров, завладев умами и душами. Кому верить, если даже хорошие люди творят ужасные вещи?» Камелия, которой я сочувствовала всем сердцем. Герцог Клокскраб, несколько вялый и равнодушный, но, в общем, неплохой. Раут. Он задумал это с самого начала, еще не зная ни о Джируче юга ни о медальоне, ни о замыслах короля Бертольда и короля Альгредо. Он напросился к войнорцам в провожатые, чтобы найти у камелии слабое место и в нужный момент надавить на него. И не важно, что будет с ней, что будет со мной, с ним самим. Такова высшая магия нашего мира, магия власти. Каждый, кто прикасается к ней, сходит с ума, становится фантумом, готовым подчинять отнимать и захватывать, жертвуя другими и собой ради силы, ради того, чтобы стоять рядом с богами, получая дары из их рук, вместо того, чтобы просто жить. — Я должна обсудить это с дядей, — сказала принцесса. — Хорошо, — ответил граф Даниш Фрост, — но амулет я оставлю у себя. Они поднялись. Я выпрыгнула из своего укрытия и скачками помчалась к дворцу. А то наговорю, что чувствую, потом пожалею. «Белка — Белка! — окликнул Даниш. — Идем домой. — Сама дойду. Видеть тебя не хочу. Вас обоих!